Выбираться решили по свисающей со стены железной решётке. Когда-то она тоже являлась частью стены, но со временем внешняя штукатурка обвалилась, обнажив скрытую под ней арматуру. На этот раз Сергей вызвался подниматься первым. Полина пыталась возражать. Она довольно быстро приходила в себя после нервного шока, но он стоял на своём. Перед восхождением Сергей вернул Вальтеру плащ и дробовик. И изъдранный халат годился разве что на тряпки, но предусмотрительный учёный не стал его выбрасывать, разорвал на лоскуты, из которых они все вместе связали короткую, но прочную верёвку. Увидите огни, держитесь от них подальше. Это накапливающиеся электрические заряды, напоследок предупредил всех Вальтер, и подъём начался. Взбираться по решётке оказалось легче, чем Сергей себе это предполагал. Даже Вольтер, вызывающий у него наибольшие опасения, справлялся с этим без особого труда. Он довольно резво карабкался вверх, проворно перебирая руками и ногами. Сергей впервые задумался о том, сколько ученому лет. По всему выходило, что под пятьдесят или около того. Но для своего возраста он держался молодцом. И не трус, не раскис, не расклеился во время схватки с бандитами. Да и его, можно сказать, вытащил из огня. А то, что немного чудаковат и часто говорит непонятно, так это не беда. Рассуждая таким образом, Сергей добрался до того места решётки, где-то основан ныряла под штукатурку. Он попытался отбить штукатурку ножом, но из этого ничего не вышло. К тому же нижний конец решётки закачался, угрожая стряхнуть держащихся за него людей, и Касарин наставил свои попытки. Давай направо. крикнула снизу Полина. С ярко светящим налобным фонарём ей было куда проще ориентироваться в окружающей темноте. Там, куда она указывала, провисающая лента эскалатора почти соприкасалась со стеной. В реальности это почти оказалось целым метром пустоты, но Сергей сумел раскачать ленту ногой, что позволило ему сначала ухватиться, а затем и перебраться на неё. Под его весом лента ещё сильнее провисла, сократив расстояние до стены, после чего даже Вальтер, не говоря уже о Палине, смогли на неё забраться. Последние метры они преодолели ползком по разрушенному эскалатору. Это оказалось гораздо тяжелее, чем взбираться по тяжёлой решётке. Натянувшаяся лента трещала и раскачивалась, грозя оборваться, но Сергей чувствовал, что она выдержит, и та не подвела. Добравшись до горизонтальной площадки с приёмной гребёнкой, под которую ныряла эскалаторная лента, он ухватился за ограждение, подтянулся на руках и в изнеможении упал на гранитный пол вестибюля. Руки дрожали от напряжения, нужно было хоть немного передохнуть, но снизу уже доносилось натужное сопение Вальтера. Мысли наобругав учёного за его расторопность, Сергей перекатился обратно к зубчатому козырьку, ухватил за руку безуспешно трепыхающегося внизу Вальтера и вытянул наверх, после чего таким же образом снялся с эскалатора Полину. Наконец можно было насладиться заслуженным отдыхом. Но только он привалился спиной к ограждению эскалатора и вытянул вдоль тела натруженные руки, как девушка истошно закричала: "Демоны!" Сергей мгновенно вскочил. Под обвалившимся сводом станционного вестибюля, куда указывала Полина, прямо на обнажившихся стальных балках потолочного перекрытия внезапно вспыхнули сияющие искры. Закопчёный, растрескавшийся потолок сразу засверкал десятками переливающихся огоньков. Эти огоньки, расцветившие не только потолок, но и мрачные обожжённые стены вестибюля, никак не могли быть кознями демонов, настолько они были прекрасны. Огоньки, которые ещё секунду назад были не больше крохотных искорок, вдруг начали расти. Они росли, как растёт наливающаяся капля, превращаясь из огоньков в яркие светящиеся шары. В полном восхищении Сергей уставился на это изумительно красивое зрелище, и только один вопрос не давал покоя: неужели никто, кроме него, не видит происходящего чуда? Ответом ему стал внезапный удар в бок. Сергей сморщился от боли и, обернувшись, увидел возле себя Полину. Ты что, ничего не видишь, выкрикнула она. Он хотел сказать, что как раз всё прекрасно видит, но не успел. Два самых больших сияющих шара внезапно взорвались со оглушительным треском, а воздух между ними расколола огненная трещина. Сергей вздрогнул от неожиданности. Эта трещина ничем не отличалась от той, что недавно едва не убила его. «Молния!» — испуганно закричал Вольтер. «Сейчас начнется!» На этот раз Сергей не стал мешкать. Вместе с Полиной он бросился к перегораживающим вестибюль по кореженным турникетам, когда еще одна огненная трещина-молния, протянувшаяся между двумя шарами, пронзила воздух у него над головой. Она зацепила третий шар, и он взорвался целым кустом таких же молний. Сергей инстинктивно шарахнулся в сторону, едва не сбив с ног бежавшую рядом Полину, и они вместе врезались в раскорячившегося на месте Вальтера. Каким-то чудом учёному удалось устоять на ногах. Он сейчас же растопырил в стороны руки и предостерегающе зашептал: "Не двигайтесь!" Только сейчас Сергей заметил, что по хищно вытянутым лапам турникетов скользят точно такие же переливающиеся шары. Они двигались как живые и даже чем-то напоминали полупрозрачных студенистых слизней, которые водились в необитаемых туннелях восточной рощи. Но слизни были абсолютно безвредны и могли вызвать разве что лёгкий кожный зуд при прикосновении к ним. А соприкосновение с этими шарами наверняка сулило мгновенную и страшную смерть. Может, ещё обойдётся? неуверенно пролепетал Вальтер. не обошлось. Не успел он закончить фразу, как на одном из центральных турникетов, светящийся шар взорвался, ударив в потолок ветвистой молнией. Сразу же следом за ним взорвался другой, потом третий, четвёртый, и вот уже молнии начали бить со всех сторон. На Сергея обрушился невообразимый грохот, а всё, что он до этого видел пол, стены, подсвеченный огнями потолок, Всё исчезло. Лишь темноту перед глазами раз за разом пронзали ослепительно яркие зигзагообразные вспышки. Во время одной из таких вспышек Сергей увидел Полину. Она упала на колени и втиснув голову в плечи, обхватила её руками. Если бы это только могло помочь, он закрыл бы девушку своим телом. Но судя по ужасающему грохоту, удары молний никого не оставляли в живых. В отчаянии Сергей сорвал с головы перегоревший фонарь и швырнул его в самую гущу грохочущих вспышек. Они как будто почувствовали добычу. Сразу 5 или 6 молний с разных сторон ударили в летящий прибор, и он попросту исчез в языке полыхнувшего пламени. Исчез, и всё смолкло. Зато на потолке и среди дымящихся скелетов обгоревших турникетов вновь начали расцветать порождающие молнии и переливающиеся огни. Мозг Сергея пронзила внезапная догадка. Разорвав прихваченную на проспекте пачку запасных боеприпасов, он выгреб оттуда горсть автоматных патронов. Что ты делаешь? Следя за его манипуляциями, настороженно спросила Полина. Возможно, она решила, что парень окончательно сошёл с ума от пережитого ужаса, но сейчас это не имело значения. Приготовьтесь, и когда я скомандую, бегите. Только ни в коем случае не обгоняйте меня. Полина и Вальтер озумлённо уставились на него, подтверждая последнюю родившуюся у Касарина догадку. Но у него уже не осталось времени на объяснение своего плана. Созревающие в огнях молний в любой момент могли вырваться наружу. Просто доверьтесь мне, сказал он и швырнул перед собой первый патрон. Раздался уже знакомый треск, и сразу три огненных шара выстрелили молниями в летящий к ним предмет, но со стороны это выглядело так, будто патрон поразил молниями три ближайших огня. Вперёд. Скомандовал Сергей и, подавая пример, первым ринулся к тому месту, где упал его патрон. На ходу он бросил веером ещё горсть патронов, которые вызвали новые разряды и новые вспышки молний. На полпути к торникетам к Сергею присоединился Вальтер, а следом за ним и Полина. Теперь они втроём разбрасывали вокруг патроны, расчищая себе дорогу. За турникетами открылась прежде скрытая от взоров дальняя часть вестибюля с лежащими на полу обугленными телами людей и мутантов. Сергей так и не смог определить, кого здесь больше людей или животных. Некоторые тела обгорели настолько сильно, что было просто невозможно понять, чей это труп зверя или человека. Жуткий, совершенно невообразимый вид этих останков настолько захватил внимание Сергея, что он пропустил лиловый огненный шар, выросший на свисающей с потолка закопчённой балке прямо перед ним. Ещё мгновение, и он сам мог превратиться в такой же обугленный труп. Выручила Полина точным броском патрона, заставив шар разрядиться в холостую. Последнее тело, без сомнения человеческое, лежало прямо в дверном проёме. Его ноги и нижняя часть туловища находились в вестибюле, а верхняя снаружи. По сравнению с прочими телами, обгоревшими до неузнаваемости, оно почти не пострадало, только в груди погибшего зияла сквозная круглая дыра размером с кулак с ровными обуглевшимися краями. Этот несчастный чем-то заинтересовал Вальтера. Он даже присел возле него на корточки. Сергей решил, что учёный хочет выяснить, что стало причиной смерти сталкера, но оказалось, что тот думал совсем о другом. Противогаз Что? Противогаз, повторил Вальтер, указав на резиновую маску на лице мертвеца. Похоже, совсем новый. Он виновато заглянул Сергею в глаза. Поможете снять? Одному неудобно, можно порвать. Я помогу, опередил Сергея ответила Полина. Она нагнулась к погибшему сталкеру и ловко стащила с него противогаз. Сняла и застыла, уставившись в тонкие черты открывшегося лица. Погибшим сталкером оказалась молодая женщина. Полина прикрыла рот ладонью. Сердце Сергея сжалось от нехорошего предчувствия. Ты знала её? робко спросил он. Полина медленно покачала головой, потом протянула противогаз Вальтеру. Надевайте. Он тут же натянул резиновую маску, и хотя в этом не было ничего предусудительного, Так уж сложилась реальность современной жестокой жизни. Сергей ощутил смешанное чувство брезгливости, стыда и раздражения. "Куда сейчас на проспект?" изменившимся голосом спросил Вальтер. Это было очевидно. Однако Полина, удивив Сергея, отрицательно покачала головой. "Без патронов нам до проспекта не добраться, а у меня их почти не осталось". У меня два полных рожка, и Сергей запустил пальцы в разорванную пачку, но там осталось всего 5 патронов. Как раз на 2 минуты хватит. Невесело усмехнулась Полина и спросила у Вальтера: "А у вас?" "Ни одного", растерянно объявил тот. "Всё раскидал". Так и думала. Между прочим, до проспекта 1,5 км по прямой, а по поверхности выйдет все 3, а то и 4. В рощи лишь немногие сталкеры отваживались на столь дальнюю вылазку, а уж отправляться в неё, имея при себе лишь два автоматных магазина, было верным самоубийством. Сергей престыженно замолчал, но тут снова заговорила Полина. Здесь неподалёку мой схрон в заваленной вентиляционной шахте. Схрон? Одновременно переспросили Сергей с Вальтером. Девушка кивнула. «Я о нем никому не говорила, даже Флинту!» Она остро глянула в глаза Сергею. «Но там есть все необходимое». «Но это же просто замечательно!» — робко обрадовался ученый. «Не особо. Чтобы попасть туда, придется пройти через площадь, причем по поверхности», — хмуро добавила девушка.